Глава 88. В уме как-то не укладывалось, что до места, где древние обманники спрятали свои драгоценности и реликвии, ни одна миля. Но тело поверило в это прежде, чем мы дошли. Гоблин разрядил еще дюжину ловушек и нашел несколько штук, которые сами разрушились от старости. Подземный ветер шелестел и посвистывал в тесных туннелях. Я мерзла, но с пути не сворачивала шла туда, куда хотела попасть, и до того проголодалась, что могла бы съесть и верблюда. После завтрака прошло так много времени. И что-то подсказывает, ужина придется ждать еще дольше. «Правда, похоже на храм», — спросил Суврин. Открывшееся нашим взором зрелище взволновало его меньше, чем всех остальных. Несмотря на то, что в отличие от нас он вырос недалеко отсюда, легенды о матери тьмы почти не коснулись его ушей. Он стоял, изумленно глядя на три аналоя с огромными книгами. А потом предложил мне кусок сухой лепёшки, достав её из мешочка, который носил на копчике. «Да ты, похоже, мысли читаешь». «Разговариваешь сама с собой. Наверное, даже не замечаешь». Скверная привычка, от которой давно следовало избавиться. «Я слышал, когда мы шли по туннелю». «Ну да, я же вела беседу с Богом. Сокровенный диалог, как я полагала». «Был поднят, в частности, вопрос еды. И, пожалуйста, вот она, еда. Может, вы в конце концов решил поработать?» «Спасибо». «Гоблин, как тебе кажется, есть тут еще ловушки или другие препятствия?» Снова зазвучало эхо, хотя и другого тембра. Мы находились в большом зале. Пол и стены покрывал лед. Надо думать, невидимый высокий потолок тоже. Чувствовалось, что мы в священном месте, пусть даже это святость тьмы. «Вроде нет никаких ловушек. Вряд ли считалось возможным ставить их в храме». Похоже, гоблин пытался убедить самого себя. «Тебя что, нужно просвещать насчет психологии тех, кто поклоняется демонам и ракшасам?» Жрецы виднаиты утверждают, что нет такого зла и коварства, на которое не способны эти люди, самые грешные из всех неверующих. И жрецы знают, о чем говорят. Конечно, если они слышали о душилах. Сама я услышала о них лишь когда вступила в отряд. "Шери, мне кажется, тебе не следует", заговорил Суврин. Но Сантораксит относился к древним книгам с пиететом куда большим. Он не воспротивился соблазну подвергнуть их ближайшему рассмотрению. "Шери, не спеши", меня прервал треск, как будто разрывали палаточный холст. За ним последовало нечто вроде хлопка бича. Сложившись вдвое, Сантраксита взмыл над полом нечестивого капища и полетел в нашу сторону по диковинной дуге, словно вдруг перестал подчиняться силе тяжести. Суврин попытался его поймать, гоблин предпочел увернуться. Сантраксита отшвырнул Суврина в сторону, а сам отрекошетил в меня. Все мы покатились вопящим клубком, ощетиненным руками и ногами. Белая ворона выдала что-то нелесное по поводу происходящего. «В суп захотела паршивка!» Я жадно хватал ртом воздух. «Так, говоришь, нет больше ловушек?» Я ущипнула гоблина за ногу. «Так, говоришь, ставить их в храме не сочли возможным?» «Что же тогда к дьяволу это такое?» «Это колдашкой капкан, женщина, и должен признать отличный экземпляр. Обнаружить его было невозможно, пока не попался с антроксита». «Шри, ты цел?» — спросила я. «Пострадала лишь моя гордость, Дараби». Задыхай, сказал он. Однако мне нужно не меньше недели, чтобы отдышаться. Он откатился от Суврина и поднялся на четвереньки. Зато ты получил дорогой урок за дёшево, сказала я позеленевшему библиотекарю. Не зная броду, не суйся в воду. Ведь никто не поинтересуется, как себя чувствует младший, посетовал Суврин. как будто он пораниться не может. Мы знаем, что ты в порядке, сказал ему гоблин. Ведь он на голову тебе приземлился, а не на что-нибудь важное. Маленький колдун встал. Подойдя к тому месту, откуда взлетел с антароксита, он сделался очень осторожным. Ощупывал одним пальцем дюйм за дюймом. Снова затрещало, но на этот раз совсем тихо. Гоблин крутанулся, взмахнув рукой. Шатаясь, сделал пару шагов в мою сторону и рухнул на колени. Сколько же лет тебе нужно прожить, чтобы понять естественный порядок вещей? Гоблин, затряс рукой, точно обжег пальцы. «Черт, а ведь умно! Вот это чары! Не смей!» Суврину вздумалось бросить в направлении аналоя кусок льда. Вернувшись, ледышка срезала у Суврина клок волос, влепилась в стену пещеры и обдала белую ворону крошевом. вороне было, что сказать на этот счет. Дожидаясь, когда пернатая уймется, я подумала. Может, у госпожи из памяти выветрился тот факт, что сама она всего лишь пассажир, пользующейся глазами птицы-альбиноса. Гоблин сунул раненый палец в рот, сел на корточки и принялся внимательно осматривать зал. Я не пожалела времени и еще раз объяснила Сантраксити и Суврину, чего им не следует делать, если они не хотят новых неприятностей. А потом тоже опустилась на корточки. И тут вошел лебедь, вспугнув ворону. Правда, птица ничего на это не сказала, лишь с крайне недовольным видом бочком засеменила в сторону. Лебедь уселся рядом со мной. Поразительно. Казалось бы, ничего особенного, но впечатляет. Это подлинные книги мертвых. Возможно, почти такие же древние, как сама тина Тогда почему вы просто сидите здесь? Гоблин пытается понять, как добраться до них. Я рассказала лебедю, что произошло. Проклятие. Вечно я пропускаю самое интересное. Эй, младший, давай-ка сунься туда снова. Посмотрим, как ты умеешь летать. Шри с уже летал, господин Лебедь. Суврину нужно поработать над своим чувством юмора. Положение солдата черного отряда обязывает. «Почему бы тебе самому не попробовать, Лебедь?» — поинтересовалась я. «Пробегись как к книгам». «Обещаешь, что позволишь мне приземлиться на тебя?» «Не позволю, но ты, пролетай мимо, получишь воздушный поцелуй». «Наверное, если бы вы молчали в тряпочку, это помогло бы», — сказал Гоблин, вставая на мой блистательный, внимательный, изобретательный ум справился и так. Добраться до аналоев можно только с помощью золотого Кайла. Кайло — это общий ключ. Вот почему Нараян Синг так расстроился, когда увидел его у нас. Кайло у Тоба, сообщила я и добавила после паузы. Предлагаю сходить за ним тому, кого еще ноги держат. «Нет уж, давайте все пойдем и разделим мучение поровну», — сказал Гоблин. «Мы же все-таки черный отряд». — И хорошее, и плохое — все по-братски. — Уж не намекаешь ли ты, что нынче у нас светлая полоса? Я поползла в туннель следом за гоблином. — А что, разве нет? Никто не пытается нас убить. Лично для меня это и означает светлую полосу. — А ведь он прав, как ни крути. Может быть, мне пора переосмыслить мое отношение к жизни в отряде? Прежде чем покинуть зал, я оглянулась. В лебеде проснулось здравомыслие, и он решил двигаться в арьергарде лишив с антроксиду возможности что-нибудь отчудить. Пусть гоблины дальше пребывают в уверенности, что сейчас у нас светлая полоса». «Куда он подевался?» — спросила я, никому не обращаясь. В пещере древних продолжалась суетливая подготовка к подъему госпожи и про дра дра но то бы нигде не было видно. Не мог же он убежать наверх? Или мог? Вряд ли. Даже кипучая энергия юности — Не заставить человека проделать столь нелёгкий путь просто так, прихоти ради. Пока я топала туда-обратно, ворча под нос и разыскивая парнишку, гоблин поступил разумнее, начав опрашивать присутствующих. Он получил ответ ещё до того, как я довела себя до белого коленя. — Дрёма, он ушёл. — Сюрпризы, сплошные сюрпризы. Что — Что-что? Это было ещё не всё. Маленький колдун выглядел крайне расстроенным. — Он повернул направо, Дрёма он... Ох! Вот теперь я точно раскалилась до бела. Когда хочется орать, брызгать слюной, срывать, на ком попала злость. Проклятый дурак, дебил, идиот, ноги оторву! Пойдем, может, еще успеем догнать. Он повернул направо, означает, что он пошел вниз. В глубину земли и времени, в глубину отчаяния и мрака. Он пошел туда, где покоится матерь тьмы. Я сорвалась с места, решив во что бы то ни стало догнать Тоба, и схватила знамя. Белая ворона прокричала что-то одобрительное. Гоблин сказал с усмешкой. «Ты пожалеешь об этом уже через сотню ступенек, дрема!» Подмывала бросить проклятую штуковину, прежде чем мы зашли слишком далеко. Тащить ее по винтовой лестнице — это сколько же времени я потеряю?